Глава, которую можно пропустить. Глупо считать дату рождения началом существования. Если верить некоторым философским течениям, течение разума, которые также является и его утечкой, что взаимосвязано, существование не поддается датировке. Оно либо вообще не прекращается, как считают одни, либо конечно, но эта завершенность не имеет никакого отношения к телесной оболочке и умиранию клеток, как считают другие. Сапш как-то сказал, что начал осознавать себя еще до рождения, правда, незадолго до этого счастливого события. Точнее, осознавать ту часть самого себя, который наделил его эпицентр. А есть придурки, и мне известна парочка таких, которые и к 40 годам не удосужились начать свое существование. Я не знаю даты своего рождения. Как-то так получилось, что мои предки не удосужились проинформировать меня об этом. Когда меня обнаружили на городском вокзале, их рядом не было. И в бюро находок они не обращались. Их отправляют в специальные заведения, приюты. Но если вы думаете, что я держу за это обиду на своих предков, то нет, это не так. Мне, конечно, интересно было бы узнать некоторые подробности, но сама идея поиска родителей меня никогда не привлекала. Хотя в переходном возрасте я представлял себе, что моя мать — одна из наших преподавательниц, спивающаяся хипуха средних лет, которая не нашла в себе сил отправиться в тот последний трип и решила посвятить себя детям-сиротам. Люди склонны к идеализму. На нем, собственно, и держится человечество, а все остальное лишь машинопись, скрип шестеренок и декаденство ржавых нацистских штурмовиков. Единственная настоящая проблема, которую мне подарили предки, тот снежный кошмар, но я привык жить с ним. Я проснулся неожиданно. Без видимых причин, просто на какое-то мгновение сон оставил меня, и я знал, что он вернется. Я мог бы снова закрыть глаза, ведь мой организм требовал отдыха, но вместо этого дал себе полчаса на самоидентификацию. Потому что, я понял это как-то просто без судорог сердечной мышцы, я, наконец, оказался там, в центре заснеженного поля. Я не знал, куда нас вывела тропа безумных шляпников, и не было следов, чтобы вернуться по ним обратно и начать путь сначала. Мы просто оказались где-то. Рядом были мои друзья, такие же непрекаянные, не от мира сего, сталкеры, раздолбаи, не принявшие общечеловеческой необходимости жить необходимостью и состряпавшие собственную необходимость. Но они спали, и поэтому я был в каком-то смысле один. Если бы что-то случилось, если бы нас не стало в тот момент, никто, даже самые опытные проводники, не смогли бы найти нас по следам, потому что следов не осталось. Это было что-то типа смерти. Ты еще вроде как существуешь, но по большому счету уже пропал, исчез, растворился в желтой дымке утреннего смога. Я лежал и размышлял, каково оно — существовать в зоне смерти, стоя в центре заснеженного поля. А потом подумал, какого черта? Все мы так или иначе находимся в зоне смерти. Для кого-то другого мы в данный момент не существуем. Он не видит нас, не слышит, не чувствует хренового запаха изо рта, не думает, как бы поиметь, вообще о нас не думает. Нас для него просто нет. А что касается поля, то у всех оно свое. Каждый пунктир жизни — От точки начала к финишу мы оказываемся в ситуации, когда уже невозможно повернуть назад, потому что просто не знаешь, где эта хреновая цепочка следов, по которой ты прошел. Может, их и вовсе не было. А может, они слились с другими, были затоптаны теми, кто прошел за нами. Так кто я такой, черт побери? Я не способный вернуться по своим следам к началу, потому что не знаю, каково оно было, это начало, и даже даты не знаю. Если я сейчас умру... Чем мгновение после смерти будет отличаться от мгновения непосредственно перед ней? Удастся ли мне заметить эту перемену в себе? А даже если удастся, если все действительно так, если мои мысли, эти ублюдки, порожденные насильственным бодрствованием разума, имеют какое-то отношение к правде, то получится, что нет ни смерти, ни жизни, ни существования. Есть только сам человек, блуждающий по снежным равнинам, не оставляя следов. А потом ко мне снова пришел Джим Моррисон. Он был уже мертв, и снег не проминался под его ногами. «Мне легче», — сказал Джим. И потому как тихо и с какой ленью он это сказал, я понял, что парень удолбан по самые ноги. «Мне легче», — сказал Джим. «Если бы все умели ходить по снегу и не оставлять следов, люди бы меньше парились». «Ну и как тогда искать обратную дорогу?» «А никак. Нет разницы, вперед ты идешь или назад. Ищешь НЛО или толкаешь гашиш на Красной площади. Главное, двигайся». Иди, не давай себе остановиться. Тогда куда-нибудь придешь. А если так и будешь стоять, то следы, по которым ты пришел, успеет засыпать снег. Такая вот фишка, сталкер. Какого хрена? Я же всю жизнь куда-то иду. Все идут, засмеялся Джим. Только можно просто идти, а можно идти и не останавливаться. Ты мне снишься, парень, я понял. Ты мне снишься и грузишь, как хрена, в портовый грузчик из фильма «Нокдаун». Ага сказал Джим. «Так оно и есть?» «Я просто снюсь и просто тебя гружу. Правда, здорово, а? «Ну и какой в этом смысл?» «Никакого. Смысл убивает кайф. Прождает деньги и убежденных девственниц. А жизнь — это главный флешмоб. И когда к флешмобу привинчивают нахер ненужный аппендикс «Смысла», он теряет свою прелесть. «Но зачем жить, если нет смысла?» «Чтобы жить, придурок. Жить, чтобы жить — это круто!» «Ну, даже я так не умел. Дети умеют, но детям нельзя принимать наркотики». Дальше он понес уже полный бред, и я понял, что пора просыпаться.